Глава вторая Утром в среду весь воздух над Манхэттеном как будто прогнали через кондиционер, но только в обратную сторону. Пингвинам не понравилось бы, это уж точно. По пути на фоли сквер где располагается управление ФБР, я снял в такси пиджак, однако расплатившись и выйдя из машины, вновь надел его. Спотею, ну и ладно, зато продемонстрирую всему миру Насколько крут может быть частный детектив? Любая жара ему нипочем. Однако, когда меня после некоторого ожидания допустили в просторный угловой кабинет у Энгерта, я обнаружил, что он преспокойно сидит себе в рубашке, ослабив узел на галстуке и расстегнув воротничок. У Уэнгерт поднялся для рукопожатия и предложил мне сесть. Мы обменялись любезностями. — Не видел тебя с тех пор, как ты перебрался в этот шикарный кабинет, — сказал я. — Мои поздравления. — Благодарю. — Не за что. Вижу, в голосе у тебя появились начальственные нотки, но, полагаю, это вполне закономерно. Мистер Вульф шлет тебе поклон. — Я очень рад. Передавай ему тоже от меня привет. Голос у Энгерта заметно потеплел. — Никогда не забуду, как ловко он распутал в то дело Артути. Он бросил взгляд на свои часы. «Чем могу быть полезен, Гудвин?» Несколько лет тому назад, когда мы оба служили в армейской разведке, он называл меня Арчи, но тогда у него не было углового кабинета с пятью телефонами на столе. Я закинул ногу на ногу, продемонстрировав, что совершенно никуда не спешу. «Ну, в общем-то, ничего особенного». — отозвался я. — Мистер Вольф лишь желает кое-что прояснить. Вчера к нему явилась супружеская пара по фамилии Реккел. Они хотят, чтобы он занялся расследованием смерти их племянника Артура Реккела. Тебе известно об этом деле или, может, проконсультируешься у коллег? Миссис Реккел уже встречалась с мистером Анстроем. — Известно. Продолжай. — Тогда мне не придется подробно все излагать. По сведениям, полученным в банке, состояние рэкела оценивается в сумму с семью нолями, и мы были бы и не проще отработать гонорар, выявив убийцу. Но, понятное дело, в первую очередь следует учитывать интересы своей родной страны. Нам было бы крайне неловко торпедировать корабль государства в такую бурю. Реккелы обратились к мистеру Вульфу, поскольку уверены, что ФБР и полиция Нью-Йорка считают смерть Артура прискорбным, но незначительным происшествием. Сами же они утверждают, что их племянника якобы убил некий коммунист, проведавший, что тот был подсадной уткой ФБР. Прежде чем мы начнем разрабатывать эту версию, мистер Вульф хочет разведать обстановку, может... «Скажешь нам или хотя бы шепнешь мне на ушко, на самом деле покойный работал на вас?» «Ну и погодка сегодня», — констатировал Уэнгерт, — «еще жарче, чем вчера». «Ага. Ну, может, хоть какой-нибудь намек дашь?» «Нет». «Тогда попробую задать вопрос общего характера. В газетах...» ни единым словом не упоминали ни про коммуняк, ни про ФБР. Ваша контора занимается этим убийством? — Сегодня гораздо жарче, чем вчера, — гнул он свое. — Согласен? — Ладно. А как насчет тех пятерых, что присутствовали на обеде? Может, у ФБР будут на их счет какие-нибудь просьбы или пожелания? Возможно, существуют определенные ниточки, за которые нам не следует дергать. К тому же сегодня еще и влажно. Безусловно. Я так понимаю, ты был бы не прочь дать нам понять открытым текстом, чтобы мы держались в сторонке. Да вот только опасаешься, что завтра газеты запестрят заголовками вроде «ФБР предостерегает Нигра Вульфа», «За убийство Реккела лучше не браться». Кроме того, если ты захочешь включить нам красный свет, тебе придется объяснить, почему. В противном случае мы его просто проигнорируем. Единственное для внесения ясности, скажи, существует ли какой-нибудь вопрос, который я мог бы задать, чтобы ты перестал толдычить о погоде? Нет. Уэнгерт встал. Было приятно повидаться с тобой по старой памяти, — И ты все-таки передавай Вульфу от меня привет, но заодно скажи ему, чтобы катился к черту. Какая наглость посылать тебя сюда, чтобы прояснить ситуацию. Что же он сразу не попросил меня прислать досье, чтобы больше я тебя здесь не видел? Я двинулся к двери, но на полпути остановился. Утром по радио сказали, что сегодня будет девяносто пять градусов в тени. Сообщил я и вышел. На Фолли-сквер всегда стоят такси. Я снял пиджак, забрался в одно и назвал адрес на западной 20-й улице. Пока мы туда добрались, моя рубашка уже прилипла к спинке сиденья. Я отлепился, заплатил водителю, выбрался из машины, надел пиджак и зашел в здание. Штаб-квартира убойного отдела западного Манхэттена была знакома мне гораздо лучше, чем управление ФБР. Неплохо знал я и местных обитателей, в особенности одного из них, сидевшего за облезлым столиком в облезлой комнатушке, куда меня и проводили. После того, как я однажды ухитрился сфотографировать припрятанный копами документ, хотя они так и не смогли доказать, что я это сделал. Мне не позволяли свободно разгуливать по зданию. Сержант Перли Стеббинс был крупным и сильным мужчиной, но отнюдь не красавчиком. Его старое, проржавевшее, вращающееся кресло заскрипело и застонало, когда он откинулся назад. «Ох, черт!» — произнес я, садясь. «Совсем забыл!» «Я же собирался принести тебе банку с машинным маслом!» Я задрал голову. «Что это ты на меня так уставился? У меня лицо испачкано!» «На твоей физиономии разве грязь разглядишь?» Он продолжал на меня таращиться. «Проклятие! Но почему они выбрали Нирову Я чуть подумал, секунды две, пожалуй, и елейно проговорил. «Рад слышать, что копы и федералы...» столь тесно сотрудничает. — Граждане могут спать спокойно. У Энгерд, должно быть, позвонил сюда через минуту после моего ухода. И что же он сказал? — Он разговаривал с инспектором. — Чего ты хочешь? — Возможно, мне тоже следует поговорить с инспектором. — Он занят. — Значит, Рекелы наняли Вульфа? Я задрал нос и с достоинством пояснил. Мистер и миссис Реккел обратились к мистеру Вульфу с просьбой расследовать обстоятельства смерти их племянника, но прежде чем развить бешеную деятельность, а он, как известно, подобен циклону, Вульф желает знать, не будем ли мы путаться под ногами у несущих бремя национальной безопасности. Я повидался с Уэнгертом, но бедняку так до канала жара, что его это совершенно не интересует. Теперь я пришел сюда. Все дело тут, в коммуняках, о которых газета ни словом не упомянули. Если наше расследование вдруг противоречит государственным интересам, объясните мне, почему я в курсе, что вы с Кремером считаете, будто государственным интересом противоречит уже одно то, что мы обедаем, не говоря уже о расследовании преступлений. Но этого недостаточно. Мы бы предпочли факты. — Как бы не так, — пророкотал Перли. — Мы дадим вам факты, а Вульф потом нас же и оставит в дураках. И захотел? Я скажу тебе одно, Арчи. Дельце опасная держись подальше. Я одобрительно кивнул. «Ну что же, весьма признателен за совет. Я передам его мистеру Вульфу». Я встал. «Давай оформим нашу беседу в виде протокола. Сделаем три копии. Одну. Катись, ты знаешь куда!» Проскрыжетал он. «Убирайся вон!» Я надеялся, что мой сопровождающий проявит беспечность, но старый пузатый ветеран с приплюснутым носом поджидал меня в коридоре. Пока я шагал обратно к выходу, он в развалочку следовал позади. Когда я вернулся домой, было начало двенадцатого, так что Вульф уже спустился из оранжереи, где провел положенные два часа, и сидел в кабинете за столом и пил пиво. Откровенно говоря, меньше всего на свете он сейчас был похож на циклон. «Ну?» — пробурчал Вульф. «Мы депонируем чек». — сказал я, садясь. — У Уэнгерт шлет вам поклон. Перли нет. Они оба думают, будто вы просто-напросто послали меня разжиться информацией на халяву. А мысль о том, что мы заботимся об общественном благе, вызывает у них только усмешку. У Уэнгерт позвонил Кремеру через минуту после моего ухода. В общем, больше ничего разведать не удалось. Мы по-прежнему знаем лишь то, что напечатано в газетах. «Звони мистеру Реккелу!» — проворчал Вольф. «Вот так и получилось, что мы все-таки взялись за это дело».